Глава пятая «Никому не двигаться!» — приказал я. «На могилах мы неуязвимы, даже для такой твари, как он!» Впрочем, откровенно говоря, я не был в этом так уж уверен. Но и другого выбора у нас нет. Рыцарь в начищенном сером доспехе с головой льва восседал на палевой лошади, оглядывая погост горящими черным светом глазами. Я почти физически ощущал, как его взгляд словно сканер ощупывает кладбище, Шарит по могилам в поисках жертв. Сабнок. Маркиз бездны. 570 уровень. Здоровье. 10 миллионов из 10 миллионов. Бороться с ним? Даже не смешно. Один его конь меня убьет, просто дохнув в мою сторону. А то и посмотрев. Все, ребята, валите в реал. Он нам не помеха. Спокойно делайте свои дела. Если что, попробую увести ваши аватары куда-то в безопасное место. «А если не получится?» — отозвался Малиэль. «Значит, к вашему возвращению мы все будем в блоке так или иначе. Отдыхайте. Я и так задержал вас больше необходимого». Долго уговаривать не пришлось. Я остался один в четырех телах, глядя в восемь глаз за собноком. Моб вертел головой, дергал носом, выискивая нас. «Ничего-то ты не можешь, да?» прошептал я, выкладывая перед собой набор алхимика и маску. Что ж, время есть. Посмотрим, как долго тебя хватит. Демон бездны подошел к нам, но остановился в считанном метре от курящегося инвентаря. Я спокойно занимался делом, наблюдая за собноком глазами Ариадны. Не знаю почему, но находиться в голове девчонки было намного легче, чем проникать в Малиэля, и тем более это. Может, сказывалась практика? В конце концов, в голове черноволоски я бывал гораздо чаще, чем в других. «С другой стороны», — проговорил я, убирая с огня фиал, «технически мы всего лишь кот. Верно, Собнок?» — помахав стекляшкой, отложил в сторону. «Значит, все должно быть одинаковое, по идее?» Я поправил маску. Нижняя половина лица за плотным кожаным намордником с двумя фильтрами по бокам. Со стороны смотрелось, будто мы здесь в пустапокалипсис какой играем. Добавив в соленый раствор измельченные семена мяты, покрутил в воздухе и зацепил на крепление в наборе. Взяв отдельную колбу, бросил листья лаванды, краем глаза следя за демоном бездны. Собнок застыл, смотря прямо на меня. Зато его конь мирно щипал травку, оставшуюся между могил. Довольно фыркой он подхватывал губами зеленые стебельки, и сминал их огромной пастью. Запрокинув голову, потряхивал гривой и тихо ржа снова наклонял шею. дружески помахав коню, вернулся к лаванде. Экстракт уже понемножку скопился в емкости, выдавая каплю за каплей. Оставалось лишь ждать завершения процесса. А пока цедятся листья, можно подумать, как избавиться от проклятого демона. Разумеется, можно позвать Тео но уверен, у него и так сейчас полные карманы забот. С другой стороны, можно позвать Гая. Он уже получил гору плюшек за убийство Морбаса. Разве он откажется от второй горы? Но опять же, кого он приведет с собой, чтобы справиться с таким мобом? Последняя капля упала в емкость. Я осторожно вылил содержимое в общую колбу и тщательно перемешал, придерживая склянку над огнем. Конь привлекая внимание хозяина. Я тоже поднял голову, но перед глазами мельтешило сообщение. «Вы устали. Займитесь чем-нибудь другим. Напряжение вас убьет. Осталось 59 минут». Пришлось потратить драгоценный миг, чтобы избавиться от него, а демон уже поднял коня на дыбы и рванул в сторону калитки. Я проводил удаляющегося монстра внимательным взглядом. Что почуяла этот тварь бездны? На кладбище с шуточками и весельем заходили хаоситы. Я узнал пару стрелков, что так легко отправили на тот свет Эда. Кривая усмешка сама наползла на губы. Что ж, ребята, видимо, пришли искать нубов. Но их ждет крайне неприятный сюрприз. Испытывал ли я угрызение совести? Совершенно нет. Даже если они оцифрованы, получат по заслугам. Беря в руки меч, будь готов умереть. Так что воинство зверя выбрало свою судьбу. Я в этом и не виноват, а вот боем с демоном полюбуюсь с удовольствием. Собнок вскинул руку на скаку. В жадно протянутом кулаке возникло рыцарское копье длиной под два метра с широким вэмплейтом. В стене луны оружие угрожающе блеснуло, чтобы тут же скрыться в груди воина. не Незбавляющий хода конь мигом оказался внутри группы, разбросал корпусом стрелков и стоптал магичку, только и успевшую набросить на себя щит. Секунда боя, четыре трупа. Вот это производительность, — не удержался я от пресвиста. Да ты просто мастер сабнок. Демон поднял копье, за которое все еще держался танк. Выпучив глаза, Эльхард побагровел. Лицо налилось кровью. Я не поверил своим глазам, стал проталкивать утолчающуюся древко сквозь себя. На что надеялся этот безумец? Собнок тряхнул оружие, заставляя воина резко скатиться вниз, оставляя за собой куски кишок на окровавленном дереве. С воплем боли жертва соскользнула прямо в руки всадника. Львиный рык сотряс землю, А в следующий миг Собнок откусил умирающему голову. Одним укусом. Обезглавленное тело тут же упало на землю. Демон стряхнул черную кровь и кишки с копья. Оружие тут же испарилось, распавшись на пиксели. Конь довольно фыркнул и понес хозяина прочь с кладбища. В калитку как раз заходили новые хаоситы. А я продолжал смотреть на трупы, считая про себя время до перерождения. Не видно было, попал ли кто из четверки в блок, но я был почти уверен, что Эльхарду точно дорога в бездну. Интуиция подсказывала, что смерть от копья, как и коня, не отправила игроков в последнее путешествие. А вот откушенная лично демоном голова... И так и случилось. Тела стрелков и колдуньи рассыпались золотыми искрами. А вот Эльхарду не повезло. Груда доспехов опустела, просела на землю, но осталась на месте что странно, мэт умер иначе имеет ли это значение ведь я банально мог не разглядеть с такого расстояния что там на самом деле творится но копьеа увидел вывод игроки и демоны отправляют в бездну по разному и еще одна капля информации в море непонимания как на зло хаоситы воскресли рядом волшебница первая пришла в себя Стрелки все еще отходили от скоропостижной кончины. Я по-новому взглянул на пятидесятых. Их взгляды прикипели к останкам Эльхерда, оставшимся лежать кучей забрызганного кровью железа. Прикипели и замерли. Кажется, они забыли, как дышать. Пошевелившись, разрушило оцепенение. Стрелки направили на меня ружья но я лишь улыбнулся и принялся укладывать колбы и реторты в набор. Что они мне сделают? Я неуязвим на могиле. От калитки раздался крик. Похоже, демон бездны встретил едва ли не основные силы хаоситов. Что ж, туда и мы дорога, пусть хоть всех перебьет. Решили, пришло время передела власти? Пусть пожинают плоды. Убрав алхимический набор, отряхнул ладони и выудил из сумки кость. Итак, попробуем зачарование. Я так увлекся крафтом. Не заметил даже сошедших с могил хаоситов. Их стало больше. Оживали те, кому повезло отправиться на перерождение после встречи с Сабноком. И первое, что видели, некромант в окружении последователей смерти в позе лотоса, зачаровывающей кости. Они скрипели зубами, звали сойти с могилы и принять бой, создавали столько шуму, что мне и самому приходилось цедить заклинания сквозь зубы от злости. Концентрация сбивалась. Я набросал уже порядочную кучку почерневших костей. «Трус!» — процедила колдунья, плюнув в мою сторону. Слюна повисла на границе могилы и сползла, как по стенке. «Даже так!» «Это интересно!» Не став вынимать новую кость, лёг на спину и уставился в небо. Я ещё не решил, кого звать на помощь, а эти ребята, беснующиеся от невозможности достать ненавистных предателей, Серьезно мешали принять решение. К счастью, усталость алхимии прошла, и я, так и не сняв маску, снова достал набор. Работа успокаивала. Гнев на шумящих противников спадал, превращаясь в белый шум. И даже мысль, что они портят мой дом, кладбище своим ором, не мешала. Собственно, выбор был в очередной раз сделан за меня. Письма пришли одновременно — и от Тео, и от Гая. И оба хотели одного — узнать, где я. Тео, Сабнок ушел с кладбища, перемолол кучу зверей, так что в городе самое время провести зачистку. Гай, Сабнок ушел с кладбища, перемолол кучу зверей, так что в городе самое время провести зачистку. Ответы не заставили себя ждать. Спасибо, Макс. Помощь нужна? Тео. Спасибо, Макс. Сочтемся. Гай. «Вот и вся разница», — прошептал я, закончив толочь семеномяты. «Да, ребята?» И тут же заставил своих спящих товарищей дружно закивать. Хаситы вздрогнули. Если я хотя бы шевелился все это время, остальные вообще были в реале, и тут зашевелились. Во мне точно есть личность театрала. Что-то случилось, и толпа перед нами начала рассасываться. Видимо, оставшееся в ратуше руководство желало дать бой потусторонней твари. Судя по крикам здесь, на кладбище, многие были несогласны. И я их прекрасно понимал. Одно дело умереть разок в бою, зная, что воскреснешь. Совсем другое — лишиться драгоценного персонажа раз и навсегда. Впрочем, вопреки ожиданиям, никто не решился снять значок клана. Все они ушли за считанные минуты, унося с собой шум и споры. Я же, наконец... Смог нормально заняться костями. Рагнар говорил, зачарованные предметы можно носить с 50-го уровня. Интересно, на что были заточены звереныши, когда столкнулись с моими черепами? В памяти всплыл короткий бой. Урон проходил полностью, никакой защиты встречено не было. Черепа спокойно отгрызали ребятам ХП. — Может быть, урон? — пересчитал цифры выстрелов и ударов. — Нет, все в пределах нормы конечно, если не брать в расчет полное отсутствие понимания навыков хаоса. Мало ли, как они работают вообще. Бросив очередную кость на траву, устало потянулся. Мой мозг не требует ни сна, ни отдыха. Съел мясо, выпил зелье и вперед к новым вершинам. Интересно, в реале уже нашли такой энергетик? Это же невероятные возможности для науки, искусства. Хотя какое искусство, если люди превращаются в зверей, убивая друг друга на арене? И тут снова встает вопрос. «Оправду ли мне?» — сказал Бенни. Перебирая своих знакомых из Наверкома, пришел к неутешительному выводу. Так или иначе, все игроки были представлены ко мне по неведомой причине. Я уже сомневаюсь, что Азуру мне не подсунули специально. А ведь это хороший тест-драйв для свежесобранного ИИ. Посмотреть, как отреагирует на подставу со стороны игрока, какие сделает выводы, что станет делать дальше. Значит ли, что и сейчас меня ведут? Если вмешательство властей расценивать только и исключительно надзором через Ириадну, а до того еще через кого-то, то как расценивать вспышки интуиции? Глубинный анализ кода, доступ к которому от меня пока что скрыт, И если я смогу считывать этот код каким-то образом, смогу ли я на него влиять?» Поднял руку с костью и представил, как сухой кальций превращается в гору зеленых цифр. «Тоже мне неот, твою мать!» — фыркнул я спустя две минуты. «Думай, Макс, думай!» — постучав ребром по голове, прошептал я. Но, как назло, ничего мне и не шло. То ли сказывалась усталость то ли мне попросту не хватает фантазии, данных, да мало ли чего. Пусть это будет хоть чертов пегас, дарующий избранным вдохновение. Все равно этого нет. Почесав подбородок, набросил железную деву на кость. На этот раз получилось. Даже настроение немного поднялось. Впрочем, его тут же испортили в следующую же секунду. В мир явился демон. Шакс, маркиз бездны. Желающие сразиться с ним герои могут отправиться в осажденный кланом воинства зверя тарас и не допустить пришествия беды. Цирк родов пополняет состав. Я бросил кость в рюкзак и поднялся на ноги. Пора убираться отсюда.